47. В кухне распахнуло окно Настеж. Тонко скрипнули рассохшиеся фрамуги. Снаружи хлынула, как из ведра, фиолетовая вечерняя сырость, пахнущая нагретым асфальтом, заряженное электричеством. То ли снова ливень грозился, то ли московские колдуны вышли на битву с московскими бесами и разгромили врага подчистую. Деньги вывалил на пол. Затеял пересчёт. Вышедший из мастерской Гера застал его сидящим по-турецки, в одних трусах, среди бесформенных груд разноцветных мятых купюр. Под правым локтем — бутылка воды, под левым — шпаргалка с точным указанием пачек, разобранных по номиналу. «Ничего себе! Ты ограбил банк?» «Хуже», — ответил Знаев, не отрываясь от работы. «Собственный магазин». Очень гадко вышло. Людей напугал и обидел. «Когда дело касается денег, — сказала Гера, — всегда есть напуганные и обиженные. Освободи мне, пожалуйста, проход. Я поставлю чайник». Знаев небрежно сдвинул разноцветный ворох в сторону. «А мне всё равно, — сказал он, — пусть обижаются. Мне надо уехать, а это я оставлю сыновьям. И тебе, кстати». «Мне?» — спросила Гера с искренним недоумением. — Зачем? — Ну, мы вроде спим вместе. Думаю, ты имеешь право принять от меня материальную помощь. Она рассмеялась. — Зачем мне помощь? Я не инвалид, ни в чём не нуждаюсь. — Ты месяцами сидишь на гречневой каше. Однажды ты заработаешь гастрит, или чего похуже. Творческие люди должны принимать помощь. «Особенно если от чистого сердца». «Ты только что сказал, что напугал и обидел людей. Тоже мне чистое сердце. Я ничего не возьму». Знаев, перетянул резинкой очередную пачку в сто листов и поднял глаза. Маленькая художница, босоногая, прямая, при взгляде снизу вверх с зажжённой спичкой в вытянутой сильной руке, была похожа на скульптуру жанре социалистического реализма на колхозницу авторства Веры Мухиной. «Думаешь, — сказал он, — мои деньги типа грязные? Чёрный кэш? Кровавое бесовское бабло?» «Нет, — ответила Гера. — Деньги нормальные, но они не мои. Отдай сыновьям». «Хорошо, — сказал Знаев. — Тогда подскажи, как поделить?» «Не знаю. Наверное, поровну». «Поровну нельзя!» тут же возразил Знаев. «Пацанчики росли в разных условиях. У одного был отец, у второго не было. Старшего заваливали подарками. В 18 лет получил собственную квартиру. По справедливости надо всё отдать младшему». «А чем занимается младший?» «Уезжает учиться. В Голландию. И деньги ему реально нужны. А старший не учится, не хочет. Сидит дома и сочиняет музыку. Музыка так себе». «Ты говорил», — сказала Гера. «Да, говорил», — ответил Знаев нервно. «Но для меня это слишком важно. И если я повторяюсь, ты должна меня простить. Мой старший сын Виталий Сергеевич не Паганини и не Рахманинов. Он одарён, но в меру. Он середняк. Я был таким же. Если он будет много работать, лет через пять наловчиться писать песенки для мультфильмов и сериалов». «Тоже неплохо», — сказала Гера. «Да, но с точки зрения педагогики, сейчас ему не только нельзя давать деньги. Надо отобрать всё, что есть, настучать подзатыльников и отправить работать в Макдональдс. Свободная касса!» «Твой старший сын», — сказала Гера, — «уже вырос. Мне кажется, ты опоздал с подзатыльниками». Она села за стол. Её чашка с чаем исходила прозрачным пахучим паром. За своим чаем она специально ездила в какие-то особенные, маленькие китайские магазинчики, в полуподвалы близ Садового кольца. Верила, что в таких магазинчиках чай настоящий, а в супермаркетах сплошь поддельный. Знаев, хорошо знакомый с хитростями розничной торговли, никогда не пытался переубедить её в обратном. «Вера в пользу и есть польза». «Не согласен», — сказал он. «Нынешние дети взрослеют медленно. Его двадцать, это мои пятнадцать. Если я сейчас привезу ему чемодан денег, и не ускорю его взросление, а замедлю». «Ну, значит, отвези всё младшему». Знаев, отодвинулся на метр в сторону и попытался представить, что почувствует шестнадцатилетний мальчик, увидев большую кучу купюр, пахнущих грязью и потом. «Младший совсем ребёнок», — сказал он. «Очень умный и очень наивный. Либерал. Мечтает быть гражданином мира. Россию считает помойкой и страной рабов. Я дам ему деньги, он заплатит за учёбу в университете города Утрихта, и я его больше не увижу. Доброе дело сделаю, а родного сына лишусь». «Если он хочет эмигрировать», — сказала Гера, — «ты его никак не переубедишь». «Но и потакать не буду», — воскликнул Знаев. «В моей стране каждый, кто не испражняется в подъезде, на вес золота. Уехать может любой. В этом нет поступка». Поступок в том, чтобы остаться, жить здесь, преобразовывать именно этот конкретный кусок земной поверхности. Это трудно объяснить молодому человеку, возразила Гера. Молодой человек хочет наслаждаться жизнью. Секс, драгс, рок-н-ролл, вот это вот всё. Может, отдать ему деньги с условием, чтобы не уезжал? Если хочешь быть другом своему сыну, не ставь условий. Принимай его таким, какой он есть. Знаев закончил пересчёт, пачки сложил в пирамидку. Встал, распрямив затёкшую спину. Устыдился своего затрапезного вида, своих трусов, когда-то купленных задорого, а теперь застиранных и заношенных. Поспешил натянуть брюки. «Посмотри», — сказал он, кивнув на денежную пирамидку. «Это выглядит, как баснословное богатство, как сто тысяч миллионов. У мальчика не выдержит нервы. «Значит, — сказала Гера, — договаривайся с его мамой». «Его мама — клиническое либеральное дурище. С такими людьми невозможно договориться. Они видят вокруг только плохое, только грязь, несправедливость и хамство. Его мать считает, что Россия — навозная куча, а весь остальной мир цветёт и благоухает». «У неё есть все основания, чтобы так думать?» «А может, — спросил Знаев, — «И ты так думаешь?» «Я никак не думаю», — спокойно ответила Гера. «Я художник. Я могу работать где угодно. В Барселоне, в Париже, в Стокгольме, в Новосибирске. Я живу здесь, потому что мне так удобнее. Здесь я принадлежу к большой и древней культуре. Здесь мои корни. Здесь я своя. Здесь мне хорошо. Здесь я ничего не боюсь. Ни полиции, ни инфляции, ни хулиганов, ни политиканов. «А теперь скажи, куда ты уезжаешь?» Знаев проглотил слюну. Признаться было нелегко. Решиться нетрудно, трудно объяснить. «В один город», — сказал он, — «на границе с Украиной». Гера поставила чашку на стол. Знаев увидел ужас на её лице. «Ты собрался воевать?» Он кивнул. «Зачем?» ни Низачем. Не могу объяснить. Он вдруг заволновался. Он действительно до конца не понимал, зачем, и хотел теперь проговорить, понять, разобраться вдвоём. Облизнул губы. Ах, Москва не держит меня больше. Дети выросли, бизнесы накрылись. В Москве я каждый день бухаю, и мне мерещатся черти. Пора что-то менять. «Но тебя сразу убьют», — сказала Гера, улыбнувшись виновато «Ты слишком безрассудный. Ты придумал какую-то глупую авантюру. Ты должен немедленно отказаться от этой идеи, Сергей». Она редко называла его по имени и сейчас, зная, смешался «Ты воин», — возразил он. «Я думал, ты меня поймёшь». «Да», — ответила она. «Воин. И там». Она кивнула в сторону коридора. «Моя позиция. Сражаюсь в том месте, где у меня получается. И ты должен делать так же. Найди себе дело и займись. Напиши новую книгу, сними фильм. У тебя много идей, ты умный». Знаев засмеялся. Ха -ха, «Книг я точно писать не буду», — сказал он. «Это тухлое дело». «Ну, бог с ними, с книгами. Открой мастерскую по ремонту самокатов. Всё, что угодно». «Только никакой войны. Скажи, тебя кто-то уговорил или ты сам всё придумал?» «Сам», — ответил Знаев. «В том-то и дело. И не придумал, а захотел. Это желание, а оно не из головы. И оно сильное. Мне не нравится, когда в мой народ стреляют». «Есть повод», — сказала Гера. «Вот и стреляют». «Не важно, кто дал повод. Важно, кто кого застрелил». «Раньше ты не говорил такого?» «Есть вещи, о которых не говорят. Их просто делают молча, и всё. Я не хотел говорить даже тебе». «Тогда почему сказал?» «Потому что между нами всё должно быть честно. Никакого вранья, никаких недомолвок. В этом всё дело. Не лгать, не умалчивать, даже в мелочах». Гера опустила глаза и повторила. «Откажись от поездки. «Пожалуйста». «Не могу», — сухо ответил Знаев. «Извини, я уже решил и даже обсудил с друзьями». «И что сказали друзья?» «Что я идиот, что моё место здесь». «Почему же ты не послушаешь своих друзей?» «Потому что мир изменился, а друзья не хотят меняться. Они не чувствуют, они думают, что всё будет как всегда» что тут, в России, всё стоит само собой, божьим попущением. А так не бывает. Ничто не стоит само собой. Всё всегда опирается на людей, на тех, кто готов взять дубину и переломать кости любой сволочи. «Ладно», — сказала Гера. «Я поняла. Уговаривать бесполезно. Когда ты уезжаешь?» «Скоро». «Тебе помочь со сборами? Что-то постирать?» — Сам справлюсь, — сказал Знаев. — Но за заботу спасибо.